бача смотрел комнаты, но, следуя приказанию Эледо, не ушел, как обычно, а уселся в гостиной напротив стационарного голографона. Сама мисс Ховерс на несколько минут удалилась в спальню, откуда вернулась переодетой в домашние тренировочные штаны и футболку. Забралась с ногами на диван рядом с телохранителем, и тут же, словно кто-то специально подгадывал, раздался сигнал входящего вызова. Эледа, не глядя на пиктограмму абонента, выбрала ответить, и над черной панелью голографона возникло изображение Нейта Ховерса. Батч подобрался. Отец Эледу лишними контактами не баловал, на связь выходил только в экстренных случаях, говорил сухо и исключительно по делу. Человеком он был резким, категоричным, но при дочери заметно смягчался. Правда, эта перемена была видна не каждому. Хотя Батч вот замечал. Вообще, мистер Ховерс был не самым плохим работодателем. Задача ставил четко, содействие обеспечивал быстро, проблема решал оперативно. Впрочем, и отдрючить тоже мог стремительно. Без прелюдии и по самой гланды. «Мистер Фейн, очень удачно, что вы здесь». Нейт Ховер с жестом остановил батча, который дернулся вскочить. «Сидите. На вас теперь распространяется одностороннее дополнение договора особое обязательство нанимателя. Текст получите утром». «Свой счет на предмет перечисления премии за образцовое выполнение обязанностей можете проверить сразу после нашего разговора. Основную же награду, согласно пункту 2 особых обязательств, вы получите послезавтра». Батч кивнул. «Итак», — продолжил мистер Ховерс, не дав никому вставить ни слова, «согласно проведенному совместной группы расследованию, покушение было совершено на Джеда Лэнгли. Имя ряда Ховерс никому из исполнителей известно не было и не называлось в согласованиях доступа. Исходя из этого, можно считать достаточно достоверным то, что целью покушения был именно агент Лэнгли. К сожалению, окончательно подтвердить эту версию с помощью фармакологического допроса мистера Лэнгли не выйдет, так как он прошел экспериментальную программу противодействия. «Ибач!» Здесь Нейд, наконец, посмотрел телохранителю в глаза. «Отличная работа. Спасибо». «Как вы и сказали, сэр, это моя работа», — ответил тот. «Ваша работа, мистер Фэн, не требовала отдавать визор инфокомплекса моей дочери, а вы были готовы это сделать. И ваша работа...» Это слово он произнес с особым нажимом. «Не требовала выступать против киборга». «Благодарю, батч». «Отдыхай, а пока оцени размер премии. Надеюсь, в ближайшее время моя дочь сможет дать тебе выходной». «Спасибо, сэр». Батч покинул диван. «Мисс Ховерс, до утра». Девушка кивнула ему и снова устремила взгляд на голограмму. Телохранитель, уходя в очередной раз, отметил, как «непохожи между собой отец и дочь». Найт Ховерс с крупными резкими чертами, смуглый, массивный и аккуратная, словно статуэтка Эледа, светленькая, миниатюрная, хорошенькая до невозможности. В который уже раз батч задался вопросом красивыми мисс Аледа от рождения или ее очаровательную мордашку создали опытные пластические хирурги». Когда дверь за телохранителем закрылась, Найт Ховерс чуть расслабился и даже улыбнулся. «Смотрю, ты уже научилась просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед». Он вскинул руку, не давая дочери ответить. «Да, знаю, поощрение батчи было очевидным ходом. Именно поэтому я хочу сейчас услышать, насколько ты планировала расклады с Винсом и твою... Эм, интрижку». На этих словах он скривился. «Сленгли». Дочь неотрывно смотрела отцу в глаза. Кроме древовидного планирования, есть и другие пути к цели. В том числе, например, создание условий для достижения и ожидания подходящего шанса». «Да, верно». Нэд немного помолчал. «Но как ты уже успел убедиться, твой нынешний спутник — не самая безопасная личность? Никто и слова не скажет, если ты решишь с ним расстаться, тем более само сближение с ним было спорным шагом». Леда хмыкнула. «И тем не менее, я пока останусь с ним». Сократим риски до минимальных. Все-таки прямое покушение при наличии двух киборгов охраны я лично с трудом могу представить». Отец кивнул. «Здесь согласен». «Что ж, коль ты решила, не смею препятствовать». «Да, кстати, мама самым решительным образом настаивает на том, чтобы купленную ей сцикливую собачонку передали тебе как можно быстрее. Я, конечно, постараюсь сделать все, чтобы Гектора не отсылали хотя бы до окончания текущей операции, но ты же знаешь свою мать». Если она решила проявить заботу, лучше сразу спасаться бегством. Так что переноску, попонки, корм, миски, рекомендации по уходу и прочую ерунду ты все равно получишь ближе к вечеру. Здесь она, увы, непреклонна. Мои соболезнования. «Угу», — вздохнула Эледа. Отец усмехнулся, глядя на ее кислую мину, однако уже через секунду снова сделался официально отчужденным, смерил дочь внимательным взглядом, после чего сказал, «Главное, не рискуй». Рано или поздно можно добиться любых целей, а вот жизнь не вернешь. Как и не все провалы нивелируешь. Кстати, для информации, Лэнгли не указал в отчете, что проработка связи Ай и из этого центра принадлежала тебе. Ну и что?» Легкомысленно пожала плечами дочь. «Разве это так уж важно? Мы ведь делаем общее дело». «Доброй ночи, папа. Передавай маме привет».